Следующие два дня мы практически не спали. Занимались установкой следящих постов, их последующей настройкой и подключением. Но зато за это время мы полностью перекрыли все четыре основных прыжковых сектора, расставив 40 постов слежения. Домой же я нашел оптимальные участки для обеспечения самого широкого перекрытия зон при пеленгации систем связи в секторе. Именно там мы и должны были разместить частотные сканеры. После сверки и контроля точек мы их там и установили. Остатками оборудования мы сумели перекрыть еще две не самые большие прыжковые зоны, выбрав те из них, что были расположены недалеко от планеты. Уже сейчас я понимал, какой неподконтрольной системой оказался наш сектор. Даже из-за такого небольшого количества, расположенных тут прыжковых зон, что уж говорить о секторах, где практически весь его пространственный объем являлся одной прыжковой зоной. В этом плане нам и правда повезло. Ну и еще попутно выяснилось, что наш сектор как раз находился на пересечении нескольких транзитных трасс, местом назначения которых обычно были или станция Крун, или сектор Минмоторг. И поэтому через нашу систему проходило достаточно большое количество различных судов. И многие из них были не идентифицированы. А значит, по классификации Содружества они приравнивались к пиратам. Правда, не все они таковыми являлись на самом деле. Возможно, на целенаправленный запрос они ответили бы, а возможно и нет. Мое судно, кстати, тоже нигде не светилось если не направить ему запрос специально. Хотя портом приписки я сделал нашу колонию. Мне больше не нужно было. Так что идея взять под контроль весь транспортный трафик в секторе была очень правильной и своевременной. Когда мы закончили с первой группой прыжковых зон, то основной части компонентов, необходимых для организации постов слежения, больше на борту не осталось, и пора было возвращаться домой. Тем более мне передали с планеты, что прибыл заказанный мною транспорт, и поэтому мы отправились в колонию. За то время, пока мы болтались в космосе и пробирались сквозь астероидные поля, корабль для Дельи стал будто частью ее тела. Каждый маневр она теперь выполняла с филигранной точностью. И если раньше для синхронизации движения корвета с астероидом ей требовалось около пяти минут, то теперь она с этим справлялась меньше, чем за минуту. Это значительно ускорило нашу работу. По моим подсчетам, на следующие десять секторов мы также потратим не больше двух суток. Это даже с учетом перелетов между ними. Во время полета я решил немного разобраться в себе и тех возможностях, что на меня свалились. Магия и наследие, доставшиеся мне от лирийца, были очень тесно связаны. Управление ментоэнергией осуществлялось разными способами, начиная от простого желания что-то сделать и целенаправленного перевода на исполнение этого желания определенного ее объема. И это была, так сказать, Материализация идей. Самый затратный и расточительный способ. При этом и самый быстрый. Практически мгновенный. Правда, не нужно забывать, что этот способ может тебя просто-напросто высушить, если тебе не хватит ментальной энергии на исполнение своего замысла. Тут мне вспомнились джедаи из фильма «Звездные войны». Все их фокусы, левитация, скорость. Невероятные прыжки были мне теперь доступны. Как оказалось, это были мелочи, и они не требовали такого уж большого объема энергии. Если требовалось, я мог даже мысли читать. Правда, на Аделии я этого проверять не стал, но общий принцип был понятен. Следующими шли мысленные команды, как я их и вызвал, руны и их связки, складывающиеся в заклинания. Это же все-таки магия. то почему бы не использовать ее термины? как я понял, мне в наследство досталось три совершенно не связанных друг с другом альтернативных рунных алфавиток. один принадлежал древним это наследие их нейросети второй реницам подарок от брата Растера, ну и последний лирийцам достался вместе с базой карама. что интересно, Их можно было смешивать и использовать в совершенно невообразимых сочетаниях. Например, они и те же руны, выполняющие, казалось бы, одно и то же, требовали для своей активации совершенно разный объем ментоэнергии. И, кстати, я не скажу, что древние в этом преуспели намного больше, чем, к примеру, реницы. А вот самый большой рунный алфавит был у лирийцев, практически как китайские иероглифы. Одна руна содержала в себе уже готовую последовательность, если ее пытаться собрать на основе рун других алфавитов. Поэтому эти знания я постарался систематизировать и вынести на первый план. Руны и их первичное действие я должен был знать и применять, не задумываясь. Ну а дальше пошла обычная магия, как ее многие и понимают. Руны можно было связывать в целой цепочке, превращающей их в заклинание. Активация происходит посредством передачи ментоэнергии в эти руны или заклинания. Это был тоже достаточно быстрый способ использования магии. Потерь при передаче ментоэнергии практически нет. Но все равно он достаточно затратный. И к тому же нужно еще суметь удержать правильную последовательность рун, в своем сознании. А иногда их, ну судя по тому, что я получил от брата Растера или Карама, может быть в заклинании до нескольких десятков тысяч. Ну и последнее, это материальное воплощение команд, так называемые амулеты или артефакты, куда руны или впечатывались с помощью ментаэнергии или наносились физически. Как оказалось особой разницы в способе внедрения рун нет только вот во втором случае пока не подашь нужного объема мента энергии этот артефакт даже фонового излучения давать не будет зато первые активировались чуть быстрее артефакты требовали наименьшее количество ментаэнергий для своей активации ни тем не требовалось мента энергии на удержание последовательный рун был еще один способ он никак не был связан с рунными алфавитами любое материальное воплощение любого эффекта или объекта имело свою ментыинформационную матрицу и поэтому можно было пользоваться менты информационными матрицами работая напрямую с ними по сути своей Любое заклинание имело свое ментальное воплощение, и чтобы его вызвать, нужно было всего лишь воплотить в реальность его матрицу. Этот способ был самым быстрым, самым надежным, потреблял наименьшее количество ментаэнергии, только вот я не знал, как воплотить в реальность любую имеющуюся у меня копию ментаинформационной матрицы. Как создать копии, я теперь понимал, Это могла сделать нейросеть древних. Но вот как воплотить эти копии ментальных матриц в реальность, я не знал. Но экспериментов с магией не прекращал. Этим я и прозанимался весь полет, когда у меня было свободное время. Плюс с помощью знаний Карама я немного улучшил свое физическое тело и ментаинформационную матрицу. Нужно же было кого-то сделать хомячком для испытаний. Ну, а кроме меня любимого тут никого поблизости не было на ну, потом мы прибыли в колонию и нас захлестнул водоворот событий привет всем сказал я входя в помещение бара усталый шахтерка На удивление, сегодня тут было людно, будто все специально ожидали нашего возвращения. Наша небольшая компания, практически в полном составе, собралась тут. Даже было пару незнакомых лиц. Один, видимо, какой-то миссий шахтер, хотя почему-то его лицо мне показалось знакомым. Точно, он был тогда в Гремлине с Алларианцем, насторожился я краем глаза, все время приглядывая за ним. Ну, а второй точно брат Регай, моей управляющей. Слишком похожи они были, когда я присмотрелся к нему внимательнее. Получается, сейчас тут в гостинице были все, кого я хотел бы увидеть. «Так ответит мне кто-нибудь», — еще раз от двери произнес я, повысив голос специально, чтобы хоть как-то спровоцировать сидящего шахтера. «Мне нужна была его реакция». или хоть какие-то действия. И я их получил. Он заметил меня и постарался сделать вид, что меня здесь нет, и я ему не интересен. Значит, ты все-таки здесь, по мою душу, почему-то обрадовался я. Ну, будет проще. И прицепил на него простую магическую метку, по которой в течение месяца спокойно смогу разыскать его, как по ней самой, так и потому следу, что она оставляет. А потом я постарался игнорировать его присутствие. Теперь главным было не спугнуть этого шахтера. Пока я был занят с незнакомцем, на меня наконец-то обратили внимание и мои друзья, но как-то вяло. Увидев их, обращенные в мою сторону взгляды, я, даже не давая рта открыть лоре, явно собравшейся выдать очередной свой перл, Спросил у всех остальных. Что за повод? Но девушка все-таки не удержалась и прокомментировала мое появление. Не явился, не запалился Сначала съязвила она, но потом уже вполне нормальным голосом ответила. Вчера по галактической сети передали, что в окрестных секторах очень сильно активировались пираты. И эта новость заинтересовала шахтера. Его ментальное поле засияло волнами внимания. «Вот мы и смотрим сводки», — продолжил за нее Грук. «Уничтожено и захвачено несколько караванов, и, что самое плохое, за одни сутки выбито два патруля Содружества». Лора, пожав плечами, сказала, «Клариса с майором собираются что-то предпринять. Они и думают, что пираты могут наведаться и сюда, но что они хотят сделать, нам неизвестно». Эти слова еще больше заинтересовали подозрительного тролля. Он стал неспешно собираться и направился к выходу. Проследив за тем, как за ним закрылась дверь, я сказал себе под нос. Дела хуже, чем даже многим кажется. Эти мои слова заставили насторожиться, услышавшую меня ографку Похоже, не только у нее был острый слух. Я... Посмотрел в серьезное лицо Талии, который сидела за моим столиком, и, повернувшись к сразу посмурневшей Далии, сказал «Нужно поговорить». После чего махнул рукой ей и второй девушке и указал в направлении лестницы. «У тебя в кабинете». Так и внула мне в ответ. «А мы», — раздалось мне в спину, когда я уже подошел к лестнице. «Слишком много тут разумных, с хорошим слухом», — мысленно усмехнулся я и глядел зал. «Из тех, кто реально сейчас мог помочь, тут присутствовал только Клув». «Клув», — сказал я, — «найди командира из той группы, что устроила мне проверку в порту». «Понял», — быстро ответил он, при этом даже не стал спрашивать, зачем мне это может понадобиться. «Как найдешь его?» Свяжись со мной, подходите сюда в бар. И, посмотрев на Лору, спросил уже у нее. Ты не против, что я на время превращу вашу гостиницу в свой штаб? Да, по-моему, ты вообще уже и так считаешь ее своей, усмехнулась та, но головой в ответ все-таки кивнула. — Хорошо, — произнесся и сказал к Луву, — тогда до встречи тут. Троль кивнул и, поднявшись за стола, вышел из гостиницы. «Лора, позови Тару, идите наверх, мы будем в кабинете твоей сестры». Ну, а своим подопечным я сказал, «Грук, ты минут через пять иди наверх, остальным ждать тут и не уходить». После чего развернулся и, поднявшись по лестнице, на второй этаж прошел в кабинет Талии. Девушки были уже там и сидели каждая на своем кресле. «Похоже, и тут у меня уже было свое место». — подумал я, глядя на пустующее кресло у стены. — Началось то, о чем я вас и предупреждал, — с порога сказал я. — Похоже, война с архами начнется несколько раньше, чем мы рассчитывали. А поэтому у нас практически совсем не осталось времени. Придется действовать очень быстро. Обе девушки молчали. Далия и так знала, что тут будет происходить, а крядка просто доверяла мне и слушала. «Далия, на тебе Клариса. Ты должна убедить ее организовать усиленное хранение космопорта и шахтерской взлетной площадки. Тут много отставных военных. Я думаю, ей будет несложно собрать достаточно подготовленный военизированный отряд. Это первое. И второе». «Ее, тебя и Лору нужно взять под усиленную охрану. Сейчас вы наиболее уязвимы. Я именно для этого и отправил клуба затем тем бойцом. Договориться с Зерротом, насчет них она тоже сможет. Третье. Нужно выстроить огневые точки по всему городу. Я знаю, генерал уже вернулся с каким-то вооружением. Его все равно недостаточно». чтобы перекрыть весь наш сектор, но прикрыть город он им сможет. Поэтому пусть распределят его по территории города и окрестностей и готовятся к периодическим налетам на нашу колонию». Немного помолчав, продолжил. «Теперь о твоем брате. Пусть ищут пилотов, боевых пилотов для тяжелых истребителей. Для нашего сектора это самая эффективная боевая единица». Но мне тут ему объяснять нечего. Он все понимает не хуже меня. «А...» — хотела спросить девушка. Я понял, о чем сейчас пойдет речь, и заранее ответил. «Корабли я найду». Но не зря же я шерстил базы пиратов. Там много информации было и о том, где можно приобрести пару-тройку десятков таких истребителей. «Хорошо», — кивнула она. «И последнее». и я посмотрел на девушку. «Мне нужно всегда знать, что с тобою». Тут я замолчал и быстро поправился. «С вами всеми все в порядке, и поэтому связывайся со мной почаще, хотя бы раз в день». Моя оговорка не укрылась от внимания как тольи так и Далии. «Хорошо», — ответила мне немного смущенная девушка. «А вот Далия как-то... Странно посмотрев, в мою сторону сказала. На корабле две офицерские каюты, и они достаточно большие. Там можно разместить четверых, а не двоих. И безопаснее, чем там, у тебя за спиной, по крайней мере, тут в колонии, ты место вряд ли сможешь найти. Я хорошо изучила корабль, который ты сделал. Это вполне разумно. И она вперила в меня свой слишком умный, И проницательный взгляд О чем ты? Попытался я закосить под дурачка Хотя, если честно, и так прекрасно понял О чем сейчас говорит девушка А вот, похоже, от Алии Было не очень понятно О чем идет речь Да и про мой корабль она не знала Всего того, что могла узнать Да ли с ее капитанским допуском Но Аграфка не отступала Места на них Хватит чтобы окончательно расставить все точки над «и», — сказала она. И, видимо, только сейчас до крятки дошло, о чем та говорит. Она очень сильно смутилась, но все же тихо произнесла. «Тут у меня немного обязанностей, так что я готова лететь с вами». И, посмотрев на меня, она добавила, «Если с нами полетят Лора и Тара, то у тебя не будет никаких поводов для беспокойства». но маме смогут позаботиться и тут». «Что-то я не понял. Клариса что, отпустит от себя своих девочек?» В этот момент открылась дверь, и в кабинет вошли Тара и Лора. «Чего это он застыл с такой рожей?» Без особо большого уважения спросила Пьерка у своей старшей сестры. Но ответила ей Далия. «Я предложила ему забрать вас с собой». Эта мысль, похоже, и вогнала его в ступор. «Да я не о том!» — отмахнулся я. «Клариса вряд ли согласится на это и отпустит их с нами!» Тара посмотрела на меня, как на идиота. «С вами!» — и она как-то неопределенно взмахнула рукой. «Скорее всего, и правда, вряд ли. Но вот если говорить только об одном известном челе...» то, я думаю, она возражать не будет. — С чего это? — удивился я. — Да есть причина. И она, усмехнувшись, посмотрела в сторону Талии. К тому же кто-то и сам у нее просил об этом, как я слышала буквально вчера. Я удивленно посмотрел сначала на нее, а потом на покрасневшую крятку. — Понятно, — тихо пробормотал я, — «Как говорится, без меня меня оженили?» На этом месте все девушки переглянулись и непроизвольно сделали шаг назад. ты да вы чего?» — спросил я у них. «Это просто выражение такое». А -а -а. не очень уверенно протянула Лора и переглянулась со своей сестрой. Да и на лицах остальных девушек не проявилось какого-то особого облегчения после моих слов. «Да и ладно, это их «Значит, говоришь, спокойно можно разместить четверых?» — спросил я у Далии. «Да», — уверенно подтвердила она и добавила, указывая пальчиком на находящихся ту девушек. «Раз, два, три» и, ткнув себя в грудь, закончила «четыре». «Понял уже». Я раздумывал над ее словами. «На корабле ими, правда, будет намного безопаснее. Это я понимал и так». Тем более, если поблизости где-то буду я. Но чем они будут там заниматься? Долгого безделья не выдержит никто. К тому же и там и команда соберется подстать клубу, я на это надеялся. Мне именно такие нужны. И тролль не болван, понял, о чем я просил. А как они отнесутся к такому количеству красивых девушек на борту корабля, я не знал. Но уж точно постарааются распушить свои хвосты ладно это нужно будет поговорить с ним понял я а пока сказал другое далее пилот тара тактика и оружейные системы лора италия и посмотрел на девушек общая подготовка начала отчитываться лора тренировала тара и кивнула в сторону второй крядки я повернулся к специалисту по оружию Лора средний уровень, неплоха, как стрелок. Больше сказать не могу. И указала Наталью. Кто ее обучал и тренировал, я не знаю. Это был папа, тихо прокомментировала дочь Клариссы. Понятно, кивнула бывший ликвидатор и продолжила. Она примерно моего уровня, может, чуть послабее. Однако из-за ее невероятно быстрой реакции она при прямом боестолкновении Намного опаснее даже, чем я. Превосходный стрелок. Однако тактики боя никакой. Работают прямолинейно. и Готовили для дуэлей, а не для реального боя. Я с удивлением посмотрел на девушку. Как-то я все время забываю, кто она и в каком королевстве родилась. В королевстве, где на воинском искусстве была помешана вся знать. Понятно. Немного подумав, сказал я, и, поглядев на всех четверых, продолжил, указывая на каждую из них. «Далия — пилот», «Тара — защита и тактика», «Лора — связь», «Талия — оружейные системы». Подумал. Тут вроде все. «Пока основные обязанности в рубке корабля распределим таким образом, дальше...» «Это еще не все?» — послышался возмущенный голос Лоры. — Да, — кивнул я, — это еще не все. Есть и дополнительные обязанности. Далия — навигация, тара — тренировка и подготовка бойцов. Лора, тебе опять достается домашнее хозяйство? Медицина на тебе, Талия. Девушки быстро кивнули. — Хорошо, — кивнул я в ответ, — а теперь самое главное. И я перевел свой взгляд с одной девушки на другую. — Мой приказ, относительно всего остального не отменяется. Это первое. И второе. Территорию корабля вы, возможно, кроме Тары покидать не будете. И это не обсуждается. Лора хотела возмутиться, но ее за руку дернули. Я даже не заметил кто. И она просто замолчала. — Значит, никаких возражений нет. — Толья... Связывайся с матерью передай ей все, что я сказал. Лора, позови Грука. Далия, найди отца, мне нужно переговорить с ним. Тара, ты прикрываешь талью. Что-то мне не нравится кое-какое нездоровое шевеление тут. Ты о шахтере? Сразу поняла она, о ком идет речь. Есть у меня подозрение, что из него такой же шахтер, как из меня балерина. Лора усмехнулась. А мне кажется, чулки и пуанты тебе бы пошли. Я посмотрел на нее внимательным взглядом и ответил. Уверен тебе, они шли гораздо больше. Откуда? Только и спросила девушка, когда ее за руку вытащила из кабинета Тара. Только за девушками закрылась дверь, как по нее постучались, и вошел Грук. «Садись», — кинул ему я на кресло. «Да». — спросил он у меня. — Никаких сомнений или волнений. Если его позвали, то это необходимо. Действительно, этот парень станет превосходным капитаном. — Как у вас с учебой? — спросил я у него. — У меня пилот и навигация четвертый уровень. У остальных по основным направлениям все точно так же. Второстепенный по-разному, но в среднем изучено базу по пять, третий и четвертый уровней. Только Сираж начал изучение пятого уровня торговли. — Молодец, это правильно, — согласно кивнул я. — Тогда дальше. — У вас вылет. Летите уже сегодня или завтра. Придет клуф Я узнаю у него про отряд, который он обещал собрать. Главный ты. Заместитель Рез. Сираж ваш финансист. Дэя, медик и инженер. Похоже, парень удивился, — — Видел транспорт, который стоит в порту? — Да, — кивнул Грук. — Так вот, теперь это твой корабль. Береги его. Молодой парнишка впервые посмотрел на меня с каким-то детским удивлением. — Мой? — Да, — твердо сказал я и потом продолжил. — загружаете его концентратом и летите в третий сектор Королевства Минматар. — Так, Дальше. Туда же завезете и пилота, что пригнал корабль. Я только с него сегодня сниму медицинский комплекс. Там пациент, которым нужно заняться. Вам же установлю тот, что сейчас стоит на моем корабле. Пока для Дэй он подходит больше. В третьем секторе оставишься Раша, Дэю и половину отряда. У них будут свои дела. Сам разгружаешь корабль и летишь в сектор с этими координатами. переслал ему координаты сектора, где находился Киар. Там ты должен оказаться через восемь дней. Вот деньги. И я перевел на счет Грука 130 тысяч. Я договорился о покупке пищевых брикетов долгого хранения. Загружаешь их и стоишь там один день. А теперь о самом главном. Ровно через 9 дней связываешься по этому контакту, Говоришь, как тебя зовут, и сообщаешь о том, что отсчет пошел. Если в течение часа молодой тролль, с которым ты говорил, не появится на корабле, улетайте. Тролля зовут Кеар. Если его при подходе к судну будут преследовать, прикрывайте его отход. И потом брысь с планеты и сектора. Уходишь, путая следы. Туда тоже лучше лететь через промежуточный сектор». и, посмотрев на серьезного Грука, спросил. — Цель понятна? — Да. — Вопросы? Я все обдумаю, составлю план, перешлю его для ознакомления. Если будут вопросы, то свяжусь с вами. — Правильный подход. — Тогда задержись на пару мгновений. Сейчас поднимется клуб, я его вызвал. он тебе скинет контакты всех найденных бойцов, что подобрал к тебе в отряд. — Понял. — Резко ответил тролль. Через минуту раздался стук, потом дверь отворилась, и совершенно по-строевому в кабинет вошел клуб клуб не обращая внимания на его поведение, спросил я. — Помнишь, я просил тебя найти отряд на контракт по охране? — На какой он стадии? — Полностью сформирован. Все приглашенные подписали контракт, ждут выполнения первой миссии. По-военному четко и быстро отрапортовал он. — Похоже, это проняло игрука который тоже подтянулся и встал по стойке смирно, стараясь скопировать поведение второго тролля. — Хочет поиграть в войну. Но это его право. Мне и так хорошо. — Контракты новобранцев и их контакты передай капитану транспортного судна и командиру абордажной команды Мичману Груку. Наобум присвоил я ему военное звание. Того это проняло еще больше. «Выполнено», — козырнул Клуф. «Контракты и координаты связи получены», — скопировал его действие Грук. «Тогда свободен. Жду план. Меня, скорее всего, не будет в городе. Связь поддерживать через сеть?» «Да, и пригласись, Араша. У меня к нему тоже есть пару слов». будет исполнено», — ответил тот, и старательно, чеканя, каждый шаг покинул кабинет». Когда за молодым троллем закрылась дверь, я посмотрел на его старшего сородича и с интересом спросил. «Ну, и что это сейчас тут было?» «А что? А ничего такого!» По городку расползлись слухи, что один бывший военный спец в непонятном звании, но точно не ниже полковничего готовит несколько операций и набирает бравых ребят. «И откуда же попал в зали «Такие интересные слухи!» Чуть ли не заржав во все горло, спросил я. «Не поверишь?» Вполне искренне ответил Куф. «Но я тут вообще ни при чем. Наоборот. Народ ко мне все время подходит и спрашивает, где мы раньше с тобой пересекались. Они думают, что я служил под твоим началом или, по крайней мере, что мы работали вместе. А я будто специально как раз начал искать бойцов». Тем более, как узнали, что это не первый, а второй отряд, то вообще всполошились. Колония-то маленькая. Боеголовки в кармане не утаишь. — Ну, а ты? Мне даже стало интересно. — А что я? — ответил тролли пожал плечами. — Я так много значительно отмалчиваюсь, мол, ничего не знаю и ведать не ведаю. Тем более эти твои исчезновения, когда ты не появляешься в городе по нескольку дней. И он усмехнулся теперь понятно что за нездоровый интерес к моей персоне а что за интерес удивился теперь тролль да не переживай это мои дела сегодня и поинтересуюсь помощь нужна сразу стал серьезнее клув в этом деле нет но через два максимум три дня нужен будет тот отряд о котором мы с тобой говорили в начале И, надеюсь, там будут вполне адекватные бойцы, так как будет немного смешанный экипаж. — И что? — не понял тролль. — Девушки на борту, закрыто помещение, много мужиков, куча гормонов. а, -а, -а вот ты о чем, — догадался тролль. — Тогда переживать тебе не стоит. Ты же не видел мою команду. Я посмотрел на него и повторил. — Ты помнишь, что они должны впечатлять? — А вот уж! — Иклуф, разведя руками, усмехнулся. — Хорошо, пусть подойдут через час, я на них посмотрю, и поговорим о контракте. — Не любишь ты сюрпризы! — буркнул тролль и добавил. — Заберу. — Хорошо, ты привел того бойца? — переключился я на другую тему. — Сидит внизу. — Окей, понимаете с ним, как только я поговорю с тарашем, а то он у двери утираться ждет. пока мы закончим». «Понял?» Иглув опять преобразился. Резко развернувшись на месте, он открыл дверь и уже на пороге. Под удивленный взгляд пьерца щелкнул каблуками и, четко произнося каждое слово, смеясь лишь одними глазами, которые видел только я ответил. «Будет исполнено, господин адмирал!» А потом, проходя мимо, Сяраша добавил. «Адмирал ждет вас!» И еще долго раздавались его звучные шаги в коридоре. Даже вполне адекватный пиирец поддался общему настроению. Видимо, и до него докатывались эти слухи. привал для прохождения инструктажа», — доложил он, входя в кабинет. «Хорошо, садись», — ответил я ему, указывая на кресло напротив себя. Тот как-то бочком сел на его уголок. «Ладно». Объяснять ему всю глубину тролльского юмора некогда. А так мои подопечные лучше будут выполнять свои обязанности. У вас будет эмиссия. У Реза и своя, у тебя и Дэй своя. Тот лишь кивнул на мои слова. Прибыв на место, ищешь покупателей на наш концентрат. Договариваешься его продаже и ждете возвращения Грука. Он уже будет полный, но тебе необходимо подготовить плацдарм для будущего возвращения. Нужны связи и контакты, выход на производителей ремонтных дроидов и скинов, медицинского оборудования, можно устаревшего. Но это не главное. Первое. Ищи продавцов любых промышленных комплексов и сборочных линий. для стрелкового и плазменного оружия, как ручного, так и стационарного. Второе. Нам нужен автономный диспетчерский модуль. И третье Это самое важное. Можешь давать взятки. Все, что угодно. В разумных рамках, конечно. Но нам нужны разгонные врата. И, посмотрев в мгновенно ставшие серьезными глаза Сяраша, я уточнил. «Ты понял?» что является основной нашей целью. — Да, — кинул тот. — Окей, — сказал я. — Тогда постоянно держи со мной связь. Можешь приобрести модуль гиперсвязи, если такой встретите. Но я всегда должен знать, как идут ваши дела. Если тебе будут необходимы деньги, проси. Твоя миссия имеет второй по важности приоритет сейчас и еще. Грук привезет пассажира — Сразу узнай у него, куда его нужно доставить, хоть он и сказал, что ему все равно. Сделай все, что угодно, но он должен остаться с вами. Этот тролль уникален». «Чем?» «Не знаю, но именно это я и хочу выяснить». Посмотрев в пустоту, ответил я. «Вроде ничего не забыл». «Если будут вопросы, всегда можешь связаться со мной. вылетаете летаете или сегодня, или завтра». Понял, четко ответил перец и, поднявшись из кресла, так же чеканя шаг, вышел в коридор. Неужели я смог пронять его, этого сообразительного и старающегося мыслить рациональной взвешенно парнишку, но чем? Я-то вроде веду себя практически, как обычно. Или все-таки что-то изменилось во мне самом? Не знаю, пока не знаю. Но времени размышлять о творившихся странностях не было. Я слышал взвенящий шаг Клуа, идущего по коридору. Но он решил четко придерживаться выбранной им же самим линии поведения. «Адмирал, может к вам?» «Входи».